Она принялась копаться в бисерной сумочке и, наконец, извлекла оттуда старый школьный учебник «Историю магии Батильды бэкшот и отыскала нужную страницу. После принятия в 1689 году статута о секретности волшебники перешли на скрытный образ жизни. Внутри существующих поселений естественным путем возникали маленькие магические сообщества. В небольших деревушках зачастую селились по нескольку волшебных семей, поддерживая и защищая друг друга. Широко известны такие поселения, как Тинворд в Корнуоле, Апер-Фледжли в Йоркшире и Отере-Сент-Кэтч-Поул на южном побережье Англии, где волшебники жили бок о бок с маглами, проявлявшими терпимость или же подвергнутыми заклятию Конфундус. Среди таких полумагических поселений, вероятно, больше всего прославилась Годрикова впадина в одном из юго-западных графств. Здесь родился великий волшебник Годрик Гриффиндор, И здесь же маг и кузнец Боумен Райт выковал первый золотой снич. На местном кладбище можно увидеть множество старинных магических фамилий. Несомненно, именно этим объясняется обилие рассказов о привидениях, уже много столетий обитающих поблизости от маленькой церквушки. «Ты и твои родители не упомянуты», — сказала Гермиона, захлопывая книгу, «потому что профессор бэкшот рассматривает только период до конца 19 века. Но ты же видишь...» — Годрикова впадина, Годрик — Гриффиндор, меч — Гриффиндора. — Наверное, Дамблдор ожидал, что ты догадаешься. — Ага. Гарри не хотелось признаваться, что, предлагая отправиться в Годрикову впадину, он и думать не думал о мече. Его тянуло туда совсем другое. Могила родителей, дом, где он чудом спасся от смерти, и Батильда Бэкшот. В конце концов он спросил. — Помнишь, что говорила Мюрриэль? — Кто? — Ну, это... Гарри запнулся. Ему не хотелось упоминать Рона. — Двоюродная бабушка Джинни, которая сказала, что у тебя костлявые лодыжки. — А-а-а, — отозвалась Гермиона. Момент был щекотливый. Гарри знал, что она почуяла отзвук имени Рона и торопливо продолжил. Мюрель сказала, что Батильда Бэкшот и сейчас еще живет в Годриковой впадине. — Батильда Бэкшот, — пробормотала Гермиона вводя пальцем по рельефно исполненному имени Батильды на обложке истории магии. — Ну что ж, пожалуй. Она внезапно ахнула, да так, что у Гарри все внутри оборвалось. Он выхватил волшебную палочку и обернулся, готовый увидеть, как из-под входного клапана высовывается чья-то рука, но там ничего не было. «Что — Что? — спросил он, наполовину испуганно, наполовину с облегчением. — Ты больше так не делай. Я уж думал, к нам в палатку лезут пожиратели смерти не иначе. Гарри, что если меч у Батильды? Что если Дамблдор отдал ей его на хранение? Гарри задумался. Батильда сейчас должна быть уже очень старая, и, если верить, Мюрриэль выжила из ума. Неужели Дамблдор доверил бы ей волшебный меч? А если так, то не слишком ли он полагался на случайности? Ведь Дамблдор не сказал Гарри, что заменил меч подделкой, и ни словом не обмолвился о своей дружбе с Батильдой. Впрочем, момент был не самый подходящий, чтобы подвергать сомнениям теорию Гермионы, которая так неожиданно совпала с заветным желанием Гарри. — Ага, мог и отдать. Ну, что, двинем в Годрикову впадину? — Да, только нужно все как следует продумать. Гермиона расправила плечи. Было видно, что перспектива снова действовать по плану воодушевила ее не меньше, чем Гарри. Первым делом нужно потренироваться, чтобы трансгрессировать вместе под мантией-невидимкой, и, пожалуй, стоило бы отработать дезэлиминационные заклинания, или уж не мелочиться и сразу воспользоваться оборотным зельем, как ты считаешь. Тогда нужно раздобыть чьи-нибудь волосы. Знаешь, Гарри, наверное, так мы и сделаем, вернее будет. Гарри не перебивал, кивал головой и соглашался. Но мысли его были далеко. Он испытывал душевный подъем в первый раз с тех пор, как узнал, что меч хранящаяся в Гринготсе подделка. Скоро он вернется домой, туда, где когда-то жила его семья. Если бы не волан он рос бы в Годриковой впадине, приезжал бы туда на каникулы, приглашал друзей погостить. У него могли быть братья и сестры. Праздничный пирог ему на семнадцатилетие испекла бы мама, а не кто-то другой. Жизнь, которую отняли у него никогда не казалось такой реальной, как сейчас, когда он собирался увидеть место, где лишился всего этого.